Глава 27. Джек обнял ее. Вики прильнула к нему, чувствуя сильные мускулы его рук и грудной клетки. В его объятиях она ощущала себя в безопасности. Она поцеловала его, пробуя на вкус его язык и губы. Это напоминало ощущение, которое испытываешь под первыми лучами солнца после кромешной ночной темноты и леденящего холода. Быстро высвободившись из ее объятий, Джек закрыл дверь. — Это стоило того, чтобы ждать, сказал он, протянув руку и слегка потрепав ее по щеке. Ты замечательно выглядишь, только немного взвинчено. — Веселого было мало. Хочешь что-нибудь выпить? Кофе. Он кивнул и, взяв ее за руку, повел через фойе в гостиную, которая казалась громадной и шикарной после гостиной Эйс. Ковер под ногами был очень мягким. Очень уютно, сказала она. Ты легко нашла дорогу сюда? Сравнительно легко. — ответил Вики. В действительности она была настолько не в себе после встречи с Мелвином, что проехала мимо нужной улицы и заметила свою ошибку только когда оказалась через квартал от дома Эйс. Подходя к столовой, она неосторожно задела предплечьем косяк. Ох! С тобой все в порядке? участливо спросил Джек. Морщись от боли, она выпустила его руку и стала растирать предплечье. Как ты сказал, я немного взвинчена и немного пьяна я выпила коктейль до его прихода, не думаю, что смогла бы встретить его в трезвом виде. Потом я хотела, чтобы он расслабился, и мы вдвоем порядочно нагрузились. И с кем таким загадочным ты была на свидании? С Мелвином Добсом. — Да ты шутишь. Он повел ее на кухню, мимо кухонного стола и усадил на стул, крепко поддерживая. Облокотившись на стойку бара, Вики подпёрла локтями подбородок. Этот придурок Мелвин переспросил он: С ним ты обедала? Это тот парень, который втрескался в тебя и по которому тюрьма плачет? Тот самый. Нахмурившись, Джек взглянул на нее с другой стороны стойки. Зачем? Я хотела, чтобы он признался в том, что убил Полка. И он признался? Да. Глаза Джека стали круглыми от удивления. Помнишь, что пропавшую медсестру, Патрицию? Он сказал, что загипнотизировал ее и заставил это сделать. Ничего себе. Вот так-то. Ты веришь ему? Вейки кивнула. Потирая подбородок, Джек повернулся и прошел в дальний угол кухни к кофеварке. Неудивительно, что ты не призналась мне, куда собираешься. Я не хотел, чтобы ты беспокоился за меня, или попытался отговорить. Я бы сделал и то и другое, произнес Джек, насыпая кофе в фильтр и поглядывая на нее через плечо. Я знал, леди, что у вас крепкие нервы, но Но ты не подозревал, что я сумасшедший? Я не очень бы преувеличил, называя тебя сумасшедшей. Ты можешь, конечно, снова меня треснуть, но ответь, почему ты это сделала? Его нужно изолировать от общества. Установив фильтр, Джек налил в кофеварку воды, нажал на выключатель, после чего подошел к Вике. Стоя напротив нее, он спросил: "Почему Добс признался тебе в этом?" "Он хочет, чтобы я одобрил его поступки". Я дала ему понять, что наказал небольшую услугу, убив Полка, сказал, что Полка оскорбил меня. Я даже сказала ему, что была рада, что он защитил мою честь, пристукнув Полка. И он рассказал тебе то, что ты хотела услышать. Неважно, совершил он это или нет. Она изумленно посмотрела на Джека. Эй, а ты-то на чьей стороне? А ты как думаешь? Если тебя послушать, то получается, что это все было пустой тратой времени. Боже, я даже чуть не соблазнила его. В такой ситуации любой нормальный человек, не говоря уже об этом отбросе общества, эмоциональную уравновешенность которого под большим вопросом, который только мечтает как бы с тобой переспать, признался бы в чем угодно. Послушай, не говори так, это ужасно. Он он любит меня, Джек, а я всячески поощрял его и чувствовал себя самой большой обманщицей. Мне было так плохо, а ты мне тут говоришь, что эти усилия коту под хвост? Нет, я не это имел в виду. Его признание может пригодиться в суде. То есть это настоящая улика? Да, но очень слабая. Опытному прокурору будет проще простого доказать суду, что Мэлвина в некотором роде принудили сказать это. Ты воспользовался его слабостью. Признайся, и я твоя. Вики почувствовал, как краснеет. И не говорил этого, но имела в виду, так? Так это улика или нет? Этого достаточно, чтобы завести дело и даже выписать ордер на обыск. Даже для Рэнсет этого достаточно. Надо быть дураком, чтобы оставить это без внимания, улыбнувшись, Джек добавил. Конечно, он дурак, но там ещё есть Боб Деннисон, то это окружной прокурор, и парень, с которым мы ходим на рыбалку. Вики почувствовала, как её рот расплывается в улыбке. И, конечно же, эти два факта связаны между собой. Так или иначе, я уверен, что мы можем сделать так, чтобы Добса утром навестит представитель власти. И что потом? Надеемся, что не обнаружат какое нибудь вещественное доказательство, Вики кивнула. Например, Патрицию или ее тело. В любом случае, если они обнаружат что-нибудь доказывающее ее присутствие в доме, это даст серьёзное основание арестовать Добса. И никогда не известно, что они могут найти. Может быть, служебный револьвер полок, или его значок или следы его крови. Если Добпс замешан в этом, то вероятность, что они найдут что-нибудь, очень велика. А если они не найдут ничего? Тогда у тебя могут возникнуть неприятности. Добс знает, что единственный, кто мог указать на него ты, и он может сразу разлюбить тебя. Да, сложная ситуация. Ты зашла слишком далеко, но не думаю, что это может тебя остановить. Наверное, нет. Мы постараемся, чтобы у него не было возможности выразить тебе свое неудовольствие. Спасибо. Кофе готов. Тебе со сливками или с сахаром? Мэлвин жалел, что не может прочитать по губам, что говорит этот гадёныш. Он очень хорошо видел спину Вики. Она сидела на стуле, когда он увидел ее в окне кухни. Какое-то время там больше никого не было видно. Затем какой-то мужчина подошел с другой стороны стойки и заговорил с ней. Мэлвин хорошо разглядел его. Крупный парень, похож на футболиста, в белой майке, красиво обрисовывающей его мускулатуру. Мэлвин не знал, кто он. Но в одном он был точно уверен: это явно была не беременная женщина. Держась на безопасном расстоянии, Мелвин последовал за Вики прямо со стоянки. Ему хотелось, чтобы она ехала чуть-чуть побыстрее. Он с нетерпением ожидал момента, когда она подъедет к дому Эйс. Пусть не получилось остаться с ней, но, по крайней мере, можно будет понаблюдать через окно. Это было бы здорово. Он был уверен в том, что она начнет переодеваться, как только приедет. И возможно, ему посчастливится увидеть, как она выскользнет из своей блестящей блузки, скинет белую юбку, а может и все остальное. Даже если она не снимет одежду, все равно будет приятно посмотреть на нее. Он знал, что мог любоваться ею часами, и каждое мгновение было бы наслаждением для него. Но Вики не поехала к дому Эйс, как обещала. "Она наврала мне", подумал Мелвин. "Неужели все ее слова были ложью?" у него закружилась голова, и он почувствовал себя совсем запутавшимся и потерянным, вдруг её машина притормозила у тротуара. Мелвин сбавил скорость. Он успел заметить, как она зашла в двухэтажный дом. "Я так и знал", воскликнул он про себя. Он почувствовал себя полным дураком из-за того, что засомневался в ней. Все очень просто объяснялось. Вместо того, чтобы сразу поехать к дому Эйс, она решила навестить беременную подопечную. Просто чтобы убедиться, что все в порядке. Она зашла буквально на несколько минут, а потом поедет домой. Все так просто. Мелвин припарковался в конце квартала, решив подождать ее в машине, но очень скоро заволновался. А что если это не так? подумал он. Что если она приехала к парню? Нет, только не Вики, Она не может. Нет. Но эта мысль не выходила из головы. Он хотел верить, доверять ей, но все же нужно было во всем убедиться самому. Он пошёл пешком назад к дому, за дверями которого исчезла Вики. Все окна в доме были закрыты, кроме кухни. В ней шторы были широко распахнуты. Сначала он увидел только Вики, потом появился парень. Мелвин ещё тешил себя надеждой, что это был муж пациентки. Может быть, она интересовалась самочувствием его жены, наблюдается ли повышение родовой активности? Ерунда! Кто он? О чём они разговаривают? Это напоминало ситуацию, когда смотришь фильм из машины без звукового сопровождения. Он отлично их видел, но окно было закрыто, неподалеку шумел кондиционерный блок, и абсолютно ничего не было слышно. Если бы только он мог прочесть по губам, что говорит этот гадёныш. Развернувшись, Вики соскользнула со стула и обошла стойку. Парень что-то говорил в этот момент, глядя на нее. Мелвин не смог прочитать по губам но Он смог прочитать всё по его глазам. И давно ты здесь живёшь? поинтересовалась Вики. Что? переспросил Джек. Говори громче, тебе не слышно. Умный мальчик. Джек улыбнулся, ей сидя на тахте, которая выглядела очень мягкой и удобной. Но Вики предпочла устроиться на лёгком стульчике на некотором удалении от того места, где сидел Джек. «И что я сделал не так на этот раз? спросил Джек. Ты купил белую тахту и дал мне чёрный кофе. По-моему, они не поладят друг с другом. Вики поднесла чашку к губам и ощутила, как горячий пар коснулся её лица. Сделав глоток, она вздохнула. Не упусти свой шанс, посоветовал Джек. Не здесь неплохо, но вне досягаемости. Мы можем восхищаться друг другом издалека. Я должен в чём-то признаться, спросил он. И ты тогда придёшь ко мне. Услышав это, она почувствовала, как у неё всё напряглось внутри. Не трави душу, не до сих пор неловко. Это было гнусное надувательство. Ну, допустим, это немного лучше, чем совершить убийство. И если бы ты помогла засадить Добса в тюрьму, то оказала бы обществу неоценимую услугу, избавив его от убийцы. И это уже много значит. Наверное. Даже не сомневайся. Очень может быть, что Полок не первая его жертва, и возможно не последний, если его не остановить. Думаю, ты прав. Взять, к примеру, Тумиль сестру. Он сказал тебе, что загипнотизировал ее?» Вики кивнула и сделала еще один глоток кофе. Очень нетрадиционный подход. Но предположим, что он говорил правду. Итак, если он действительно ввел ее в транс, а не просто попросил разделаться с парнем, это значит, что она действовала не по своей воле. Ее принудили убить Полока. И что ее ждет потом? Будет ли Добс продолжать использовать ее в таком же духе? Он мог сделать так, чтобы она потом не вспомнила, что с ней случилось во время гипноза, высказала предположение Вики. Нахмурившись, она смотрела на свой кофе. Где-то глубоко в ее сознании появилась какая-то смутная мысль, новая идея, отдающая нехорошим предчувствием. Она сконцентрировалась, пытаясь вызвать ее на поверхность, но Джекс снова заговорил и отвлек ее. «Медсестра может забыть, но полиция-то знает, что она замешана во всем этом и находится в розыске". Если она попадёт им в руки, то её заставят вспомнить. Если они смогут загипнотизировать её снова, ответила Вики, то докопаются до правды, что это была за мысль, куда она исчезла. Я думаю, что если Добс действительно способен заставить кого-то совершить убийство, полагая, что для этого надо быть специалистом. Он должен понимать, что живая Патрица — это постоянная угроза для него. Да. Вики погрузилась в своё сознание. Она как будто ныряла в тёмной воде, пытаясь найти послание, спрятанное где-то на илестом дне. Вынырнула за глотком свежего воздуха она только тогда, когда заговорил Джек. "Я думаю", сказал он, "что Добс уже убил медсестру, ликвидировав таким образом единственного человека, кроме тебя, кто мог быть ему помехой". Вики подняла руку. "Что?" Она потрясла головой и уставилась в кофе. Снова погрузившись в волны своего сознания, представив, что делает большой вдох и ныряет в темноту. Глубже. Ее сознание было рекой, спрятавшей где-то у себя на дне ту мысль, которую она потеряла. Ну давай же, где ты? Внезапно она снова ощутила Чарли Гейнс у себя на спине, льнущего к ней, цепляющегося из последних сил, и, тянущего ее вниз за собой. Кошмар последней ночи снова возвратился. Она могла чувствовать его тело, боль в лёгких. Что случилось? Данёсся до неё встревоженный голос Джека. Его слова вернули Вики на поверхность. Чашка в её руках ходила ходуном, и кофе расплескивался на блюдце. Она осторожно встала со стула, поставила чашку с блюдцем на стол и, обогнув стойку, села на тахту к Джеку. Он нежно заключил её в объятия, и Вики прижалась к нему. Я не хотел напугать тебя, Вики, но всё же факт остаётся фактом, ты очень рискуешь. Дело не в этом, оборвала она его. Я просто просто вспомнила прошлую ночь. Чарли в реке. Он нежно прикрыл рукой её раненое плечо. Извини, из-за этого допса я совершенно забыл про Чарли. Это было действительно ужасно. Посмотрев на него, она попыталась улыбнуться. Эй, не всё же было так ужасно. По крайней мере, то, что было потом, мне очень понравилось. Пока ты спала, у меня на руках. Я надеюсь, ты не воспользовался моим положением и вёл себя по-джентльменски? Это было нелегко, но Потерянная мысль взметнулась на поверхность её сознания, чистые и чёткие. Она как будто только дожидалась, когда Вики прекратит поиски и тут же внезапно появилась, чтобы удивить её. "Боже мой", прошептала она, поражённая тем, что она внезапно поняла. Поняла. Честное слово, я вёл себя как настоящий джентльмен. Гипноз. Так вот каким образом она вцепилась Джеку в ногу. Мелвин убил Чарли? Что? О, боже. Мелвин, он оказал мне еще одну любезность, подонок. Сначала пытался подарить мне машину, затем он защитил мою честь, заставив Патрицию убить полка, а потом, потом он взялся за Чарли. Мелвин знал, что я была должна Чарли деньги и что я не была партнером в клинике, поэтому он избавился от Чарли и помог мне. Это много объясняет, произнес Джек, пристально глядя на нее, потихоньку начиная разбираться во всем этом. Если Чарли был под гипнозом, когда звонил мне в понедельник утром, я знала, что что-то здесь не так. Я помню, ты была очень озабочена его здоровьем, даже подумала, что он смертельно болен. Мелвин заставил его сделать это, загипнотизировал его так же, как и Патрицию, и заставил сделать меня своим партнером и владельцем клиники в случае его смерти. О, черт, гнусный И не было никакого несчастного случая вчера. Авария Чарли, наверняка Мелвин и здесь постарался. Он таким образом подарил мне клинику. В этом есть смысл, сказал Джек. Это, конечно же, только предположение, но они прекрасно все объясняют. И если он действительно загипнотизировал Патрицию, и заставил ее убить Полков, в чем он признался, то все остальное вполне логично объясняется. Вики пристально посмотрела Джеку в глаза. Он верил ей. Он знал, и ей не нужно было его в чем то убеждать. Что-то словно оборвалось у нее внутри. Она прильнула к груди Джека, обвела его шею руками. "Я убила Чарли", прошептала она. "Нет. Да, я убила его". Джек бережно прижал ее к себе. Она слышала, как быстро билось его сердце. "Мой проклятый язык", ругала она себя. Видите, когда я сказала Мелвину про долг и про то, что не являюсь партнёром, этим я подписала Чарли смертный приговор. И Полока, пробормотала она. И Патрицию, если она ещё жива, я их всех убила. Джек взъерошил ей волосы и погладил по спине. Ты ничего этого не делала. Я остановился на бензоколонке Мелвина, чтобы купить у него бензин. Было уже поздно, я даже думал, что арку будет закрыта. Но мне не хотелось ждать до утра, чтобы наполнить бак. Вот с этого все и началось. Нет, все началось еще в школе. Я никогда не смеялась над ним, не издевалась, всегда хорошо к нему относилась. Я хорошо к нему относилась, и в результате два человека уже мертвы, может быть, три. Три жизни и все из-за меня. Мелвин Прильнув к окну, смотрел в небольшую щель между шторми, совсем крохотную, не больше сантиметра, но этого было достаточно. Он видел, как Вики села на тахту, видел, как она прильнула к груди парня, как он обнял её. Мерзкая, лживая девка.